творческое имя в чужой монастырь со своим уставом. Тут вполне резонно появляется вопрос о том, что раз существуют всемирно известные диджеи с настоящими собственными именами и фамилиями Пол Ван Дайк, Денни Теналья, Свен Ветт, Лоран Гарнье, то значит и всем остальным можно, как я уже сказал выше, можно. Но, как говорится, осторожно. Вообще, если говорить о глобальной клубной культуре, то нравится нам это или нет, она англоязычна. Причем английский язык доминирует не только там, но еще и во многих, других отраслях, например, в компьютерной. С компьютером без знания английского языка обычному пользователю просто нечего делать. Только смотреть фильмы, играть в игрушки, слушать музыку и общаться в социальных сетях. Поэтому самый нижний допустимый уровень творческого псевдонима должен максимально имитировать первоисточник – правила и законы языка Объединенного Королевства. Одно из названий Великобритании, которую также именуют Англией. Если уж брать творческое имя, то только на зарубежный манер, да так, чтобы никто ничего не смог заподозрить. И уж тем более отличить выдуманный псевдоним русского диджея от такого же псевдонима диджея зарубежного. Сразу хочу предупредить националистические настроения и высказывания типа «Я русский, и пусть все узнают об этом. Мне нечего стыдиться. Русские по праву должны занять в клубной культуре одно из почетных мест». Звучат такие кличи патриотично, заманчиво и многообещающе. Однако, давайте посмотрим правде в глаза. Эта культура не наша. Она массово импортирована к нам точно так же, как джинсы и жевательная резинка. И хотим того или нет, но мы всего лишь последователи, пусть даже в настоящее время, все более и более успешные. Вообще, современная клубная культура не имеет четкой национальности и границ, а английский язык в ней доминирует потому, что он с помощью определенной политики стал международным языком. Только и всего. Как говорится, есть игра и есть правила. Хотите – играйте, но по правилам. Не хотите – что ж, это ваше право. Хотите установить свои правила – тогда сначала придумайте игру. Помимо всего прочего, я хотел бы напомнить вам о стереотипе, навязанном всему миру еще со времен Холодной войны. Русский – это тупой, безграмотный алкоголик. Он к тому же беден, бескультурен, агрессивный и опасен для общества. И вообще, во всем бывшем СССР по улицам ходят медведи. А зимой население дружно запол греться на печке. Именно поэтому очередной диджей Иван Петров здесь и далее. Имя и фамилия приведены исключительно для примера и не связаны ни с одним реальным человеком. На Западе всегда будет иметь довольно холодный прием. Да, и, если честно, гораздо правильнее сначала стать известным и уважаемым диджеем и только потом скромно сообщить о своих русских корнях. А почему скромно? Да потому что не важно, какой национальности диджей. А важно насколько качественно он работает, насколько хороши его музыкальный вкус, артистизм и харизма.